Глава 3 В подворье богатом, в палате высокой, смелый воитель сидел возвышаясь. Джесса плотнее закуталась в накидку и посмотрела на волны. Лодка то ныряла вниз, то, разбрасывая брызги, взмывала вверх, к весеннему небу, нежно-голубому, как птичье яйцо, и более светлому, чем тени на снегу. Ей хотелось есть, но запах свежего ветра над фьордом действовал как второй завтрак. Скапти с трудом пробрался на нос, спотыкаясь о грибцов и не отвечая на и добродушную воркотню. Согнув свои длиннющие ноги, он присел рядом с Джессой. «Скоро будем дома. А ничего, приятное утро для поездки». Она кивнула, глядя, как мимо проплывают берега, покрытые нежной зеленой травой. На склонах холмов еще лежал снег, но день обещал быть таким теплым, что можно будет снять перчатки. Поэт переплел длинные пальцы. — Поговори со мной, Джесса. Выпусти слова наружу. Брось камешки своих мыслей в бездну моего молчания. Джесса посмотрела на него и криво усмехнулась. — Все сплетаешь слова, как цепочки. Это моя работа. А работа Вулфгора править страной. Чем он там занимается, если всякие воры и разбойники творят на рынке, что хотят? Воры и разбойники есть везде. Но он явно смутился. Потом сказал. Вулфгарф сделал очень много, став ярлом. Увидишь, когда приедем в Ярлсхольд. Люди снова не боятся говорить открыто. Действуют суды по налогам и собственности. Теперь все по справедливости. Все узники и колдунии, а их было много, Отпущены на свободу. Все усадьбы, фермы и скот, которые она отобрала, возвращены владельцам, тем, кто остался в живых. Схольд больше не рассадник ужасов Джесса. Так и должно быть. А сам Вулгар изменился? Скапти пожал плечами и посмотрел на воду. Все люди меняются, власть — тяжелое одеяние. Нужно быть очень сильным, чтобы его носить. Конечно, Вулгар — человек честный, благородный, с горячим сердцем, но... Но что? Что? Да, что, скажи мне. Я очень хочу это знать. Джесси перестала теребить шнурки сапог и посмотрела на Скапти. Скажи, Скапти, я же вижу, у вас что-то не так. Да ничего, все хорошо. Лицо Скальда сделалось каким-то странным. Все это только мое воображение. Наверное, власть это не тяжелое одеяние, а горшок с медом, который привлекает ОС. А может мы поэты, просто ходячие загадки? Во всяком случае, после Гудрун, что ни случись, все хорошо. А ты как? Джесса увидела, что он хочет переменить тему и засмеялась. О, я. У нас все хорошо. Мне вернули нашу ферму. Торкел получил земли своего отца, так что мы теперь богатое семейство. То есть были до вчерашнего вечера. Помрачнев, Джесса уставилась на спины грибцов. Скапти кивнул. «А что слышно о Каре?» Она взглянула на него. «Мне кажется, ничего не слышно». «То есть, как кажется?» «А еще говорят, что это я люблю говорить загадками». Джесса усмехнулась и облокотилась на деревянные ящики, сложенные на носу лодки. «Ну, я знаю, что Каре и Брокл вернулись в трассерс-холл на север». Но месяц назад, когда я пошла в поле, чтобы разыскать потерявшихся ягнят, я вдруг ощутила его присутствие. Он был там. Я так ясно это почувствовала, что стала оглядываться, но увидела только траву на скалах до моря. Но он наблюдал за мной, скапти, я знаю это. Скапти пожал плечами. Конечно, наблюдал. Кори способен на такое, что нам и не снилось. — А вул них что-нибудь знает? Они посылали ему весточку дважды. Один раз Брокл прислал письмо, в котором просил направить к нему людей из его усадьбы, чтобы помочь с работой в замке. Зачем Каре понадобилось вернуться в эту пещеру троллей? Представить себе не могу. К ним отправились несколько человек. Еду им привозят. Ты же знаешь, там ничего не растет. А второй раз... Прошлой осенью Вулфгар послал туда человека, чтобы передать Кари, что хочет вернуть ему земли отца Рагнара. Тоже мне подарок. Карри ответил, что земли ему не нужны. Джесса засмеялась. Зачем они ему? Он ведь не крестьянин. Вот именно. Тот человек потом рассказывал, что Карри и Брокол вновь вернулись к своей странной жизни. Брокол потихоньку ремонтирует замок, а кари большую часть времени проводит в башне. По ночам, говорил тот человек, он слышал какие-то странные звуки. В окнах мелькал свет. Он был ужасно рад, когда пришло время возвращаться назад. Они замолчали. Джесса думала о колдуне Гудрун, матери Кари, которая на долгие годы заточила его в замке Трассерс-Холл, потому что боялась, что он станет могущественнее, чем она, о странном колдовстве белого народа, снежных странниках, которые жили на краю мира. Гудрун использовала свою силу, чтобы творить зло, чтобы убивать, порабощать и мучить. Она очень надеялась, что ее сын станет таким же. Но Кари отказался от нее, и она ушла, и никто не знает куда. — Как ты думаешь, что он сейчас делает? — Откуда же мне знать, — ответил Скапти, — я не умею колдовать. Я скучаю по ним обоим. Джесса вспомнила, как крепко обнял ее на прощание Брокол и как сильно качнулась под ним лодка, когда он забрался на борт. — Ты не хочешь их навестить? — Пока нет, — сказал он. — Нужно приглядывать за Ярлсхольдом. На его лице снова промелькнуло какое-то беспокойство, но когда Скапти снова посмотрел на нее, его лицо было спокойным. — Вот мы и приехали. На берегу фьорда показались низкие причалы и крытые дерном крыши Яросхольда. Над домами в ясное небо поднимались тонкие струйки дыма из очагов. Среди низеньких домиков выселся огромный серый дом Ярла, единственное каменное строение на всю местность. Его крышу украшали фигуры горгулий и драконов с разинутой пастью. Там, где кончалась болотистая долина, сверкали белоснежные верхушки гор. Когда грибцы плавно подвели лодку к берегу, Джессу, улыбнувшись, вспомнила, как приплыла сюда впервые, замерзшая и рассерженная. Тогда она была пленницей, а теперь все изменилось. Колдуньи больше не было. Джесса собиралась остановиться в доме Морда Сигни, своего дальнего родственника, но Скапти и слышать об этом не хотел. Помогая ей выбраться из лодки, он сказал, что она является почетным гостем ярла и будет жить в его доме». Скапти поднял дорожную сумку Джесси. «Это все?» Она кивнула, и Скальд перебросил сумку через плечо. «Путешествуешь налегке, Джесса?» «Хотелось бы мне, чтобы эта сумка была потяжелее», грустно заметила Джесси. «А что скажет Вулфгар? Теперь я не могу отдать ему долг. Я занимала у него». Скапти спрыгнул с деревянного настила. «Для начала он запишет этот долг насчет твоего вора». Они пошли мимо прижавшихся друг к другу домиков. Скальда кто-то окликнул, и он помахал рукой в ответ. Джесса чувствовала, как перегревает солнце. Она сняла перчатки, и свежий весенний воздух холодил ее пальцы. Оглянувшись по сторонам, она увидела, что Ярусхольд начал возрождаться. На улицах было много людей, строились новые дома, а на берегу фьорда стояло по крайней мере пять новых дракаров, не говоря о целой флотилии маленьких рыбацких лодок, подпрыгивающих на мелководье. Повсюду раздавались звонкие детские голоса, из-под ног скапти с громким кудахтанем разбегались куры. Дом ярла был все таким же, высокий, мрачный и прочный, но его двери были широко распахнуты, а когда они вошли внутрь, Джесса увидела, как через открытые окна в зал льются потоки весеннего солнца, заливая его ярким светом. «Джесса!» — Вулфгар уже обнимал ее за плечи. «Как ты выросла!» «Немного». «И ты тоже», — подумала она. Власть явно пошла ему на пользу. Все такой же темноволосый, элегантный, властный, но теперь в дорогих одеждах, отороченных темным пушистым мехом с золотой цепью на шее. «Сядь у огня! Ты, наверное, замерзла?» Вулфгар подвел ее к очагу. С капти бросил ее сумку на лавку. «У Джессы были неприятности». «Неприятности?» Слуга принес покрытые цветной малью чаши, от которых поднимался пар. Джесса отхлебнула горячего вина и сказала. «Меня ограбили, Вулфгар. Какой-то мерзавец напал на меня в Холфоре. Он забрал мой кошелек». — Простите, но там были и ваши деньги. Его взгляд стал жестким. — Ты не ранена? — Как же, не на такую напал. Скапти уселся на лавку и стал пить вино из чаши, пока Джесса рассказывала, что случилось в харчевне. Когда рассказ закончился, Вулфгар сердито спросил. — Ты слышишь, Видар? К ним подошел человек, которого Джесса раньше не встречала. Он был старше Вулфгара. Небольшого роста, сидеющий мужчина со страконичной бородкой. Узкое лицо, умные глаза и старый шрам на губе, отчего рот слегка кривился. Его тяжелая меховая накидка, сделанная из выкрашенной в голубой цвет тюлени шкуры, была увешана амулетами, талисманами и фигурками кабанов Фрейра. Незнакомец поздоровался с Джессой за руку. — Я слышала о тебе, Джесса, дочь Хоральфа. Жаль, что тебе так не повезло. Джесса — это Видар, сын Паулса. Его иногда называют Видар-служитель фрейра. Он будет возглавлять праздник в честь фрейра, который состоится через несколько дней. Улыбнувшись Видару, Джесса повернулась к Ярлу. — Я хочу, чтобы того грабителя поймали, Вулфгар. — Его поймают, обещаю. Видар посмотрел куда-то мимо Джессы. — Ты его видел? — Нет, — ухмыльнулся Скапти. — Жаль. И все же нужно предупредить власти каравира, а также обыскать все порты на побережье. Кто-нибудь его да узнает? Вулфгар кивнул. — О деньгах не беспокойся, Джесса. Я должен тебе гораздо больше, чем ты мне. А сейчас Видар покажет тебе, где ты будешь жить. Джесса взяла свою сумку. — Я рада, что приехала сюда, господин Ярл. Он улыбнулся. — Я тоже рад тебя видеть, госпожа Джесса. Видар повел ее вверх по лестнице, туда, где находились жилые комнаты. Когда-то они принадлежали Гудрун. Тяжелое одеяние Видара волочилось по ступенькам. — Волгар часто рассказывает о тебе, — сказал он. — О том, как вы встретились, когда он еще был одиноким изгоем. — Правда? — Да. И о твоем друге, сыне колдуньи. — Карри? — Да, вот твоя комната. Он открыл дверь маленькой комнатки, в которой ярко пылала жаровня. На стенах висели тяжелые портьеры. Через небольшое окно в комнату проникал солнечный свет. Джесса вошла. — Спасибо. — Если тебе что-нибудь понадобится, рабы сразу принесут. А Завтра в честь твоего приезда будет праздник. Он криво улыбнулся. — Признаюсь, я любопытен. Мне бы очень хотелось увидеть этого Карри, сына Рагнара. Говорят, он наделен невероятной колдовской силой и может подчинять себе разум. Он не колдун. джесс выпалила это, не задумываясь. Видар уставился на нее. Простите. Только не думайте, что если он сын Гудрун, то во всем похож на нее. Он не такой. — Я слышал, — сказал жрец, — что они очень похожи. — Только внешне. Видар открыл дверь, собираясь уходить. — Я рад, что ты так считаешь. Он любезно улыбнулся. — Добро пожаловать в Ярлсхольд, Джесса. Когда он ушел, Джесса присела на деревянный сундук у окна и оглядела комнату. — Замечательно. Ничего похожего на ее комнату дома на ферме. И вдруг Джесса с удивлением почувствовала, что ей очень одиноко.